Глава седьмая. Расходились они у озера, не дожидаясь темноты. «К закату все соберутся до нормальной воды», — заключил шеф и еще раз пошел говорить с техническим советом. «Парни, вы точно справитесь?» — спрашивал он, осматривая четверых, собравшихся достроить корабль. Крикливого камня, решившего идти с ними, шефа в расчет не брал. Тот явно сразу же отколется. «Вам же тоже руки понадобятся». «А волки на что?» — спросил Ирон. Думаешь, мы со своим старым кланом не договоримся? со злой усмешкой спросил Виту. Да одной моей рожи хватит, чтобы понять, что я не шутить пришёл. Мы же, блядь, тоже людоеды. Иди ты, а? простонал Мартин, которого передёргивало всякий раз, когда об этом вспоминали. Виту только плечами пожал, закусил жетон и умолк. Он был готов рисковать и ни о чём не думать. Здравый смысл был пока не с ним, потому шеф не очень полагался на его суждения. Справимся, уверял его Лотар. Как ни будь, но справимся, не думай об этом. Он даже отмахнулся, а сам всё серьёзно прякси, осматривая две машины, которые у них были, и поправляя на руке перчатку с бластером, снятую с костюма. Она была его единственным козырем и методом устрашения. Ладно, парни, рассказывайте мне всё про этих самых волков, попросил он, занимая своё место в машине. Везти ее было поручено Виту, потому что он знал дорогу и, в отличие от остальных, хорошо слышал и видел. Глуховатый Ирон сидел с ним рядом с пистолетом на готове. Худющего Мартина в его дурацких желтых очках Лотар вместе с ворчливым громилой из камней зажали на заднем сидении. Только бы не брать еще одну машину. Весь остальной транспорт больше пригодился бы другим, а у них был один автомат, три пистолета, бластер и самодельный реактор, которые Виту упрямо таскал за собой. Кастор говорил, что я очень хуёвый водитель, так что если я разобью вас к хуям, это было не специально. Попытался пошутить Виту, но получалось это горько, зло и в некотором смысле ядовито для окружающих так, что даже Лотар, пытавшийся отстраниться, поёжился. Айрон скривился, но церемоница не стал, хлопнув Виту по уху. Прекрати уже, лучше бы просто ныл, чем это, сказал он раздражённо. Да иди ты шикнул Вито и дал по газам, поднимая клубы песка. Не надо, просто попросил его Лотар, положив руку ему на плечо. Мы оба знаем, что ты куда благоразумней. Да, неохотно горько согласился Вито. Только очень не хочется быть благоразумным. А придётся. Вито кивнул сбрасывая скорость. Ладно, Ирон, рассказывай, а я, если что, дополню. Ирон спорить не стал, а сразу взялся за рассказ в стиле настоящего инженера. «Где находится логово, сколько у него входов, как организован быт, сколько было воинов и рабочих, когда они уходили, кто кому подчиняется и кто должен быть у власти?» «Короче, они говорят, что они стая, но на самом деле просто стадо», — подвел итог Витур. «И лично я с ними даже говорить не хочу». «А мы меняем электричество на корабль», — уточнил Латар. Если честно, не вполне понимаю, зачем им это надо. Неужели они без света не выживут? Без света будет плохо. Ну, хотя бы потому, что ни хера не видно. И двери всех складов заблокированы. Без рабочего реактора там тьма путанных ходов и дорога только к ручью, на который можно нахер убиться. Слушай, а на пути к купальне тоже была дверь? Уточнил Виту, явно неуверенный в собственной памяти. Ага, радостно сказал Ирон. А ещё перед складом с оружием, ну и строительным отсеком, в котором от меня прятали корабль, придурки. Айрон всё ещё не мог поверить, что его, инженера, человека, который должен строить все самые корабли, даже в известность не поставили. Ну интересно, сколько народу подохло просто из-за этих дверей, спросил Вит узлорадно. Сами виноваты, блять, рыкнул Айрон. Ибо не хуй. Да. Они переглянулись и заржали, пугая остальных. «Да ладно вам, не шугайтесь!» — смеялся Ирон. «Мы просто любим свой бывший клан!» «Обожаем! Может, взорвем его к херам, когда будем улетать?» — спросил Виту. «Может, и взорвем!» — ответил спокойно Лотар, всерьез задумываясь, что это может быть необходимо, особенно если эти самые дикие волки не станут их союзниками. «Их можно купить побегом!» — робко подал голос Мартин. «Всех можно купить побегом!» «Наверно». «Можно», — согласился Лотар и умолкал, пытаясь представить, что и как ему говорить, а впереди уже показывалась скала и торчащий из песка переговорный камень, похожий на острый угол, упавший в песок каменной стены, почти гладкой и кривой одновременно. Ему предстояло подняться на этот камень и выстрелить, вызывая здешнего вожака на переговоры, если, конечно, будет кого вызывать.